По прочтении приговора с Никона стали снимать ногию и клобук. «Возьмите это себе!» — крикнул Никон восточным патриархом. «Разделите жемчуг между собою. Достанется каждому золотников по пяти, по шести, сгодится вам на пропитание. Вы, бродяги, турецкие невольники, шатаетесь всюду за милостыню, чтобы чем было дань заплатить султану когда бывшего патриарха, переодетого в простую иноческую одежду, вывели из церкви, он громко произнес «Никон, Никон, все это тебе сталось за то. Не говори правды, не теряй дружбы. Если бы ты устраивал дорогие трапезы, да вечерял с ними, то этого бы тебе не случилось». Из Москвы Никон был отправлен в пожизненную ссылку в отдаленный Ферапонтов монастырь, в Новгородскую губернию. Живя там, он упорно отсылал обратно подарки от своего бывшего Сабиного друга, царя Алексея Михайловича, и отказывал ему в своем благословлении. Лишь после смерти царя Алексея Михайловича Никону было разрешено возвратиться в Москву. Но престарелый святитель, тяжело больной и разбитый долгим пребыванием в заточении по разным монастырям, мог доехать по пути к Москве только до Ярославля, где и скончался 17 августа 1681 года. Несмотря на опалу, постигшую Никона, начатое им исправление церковных книг пошло дальше тем же путем, по которому повел его патриарх, так как Алексей Михайлович вполне сочувствовал этому делу и после того, как совершенно освободился от влияния всевластного святителя церкви. Во всей истории России, а особенно, конечно, в истории русской церкви, осуществленное Никоном исправление книг Священного Писания и Богослужебных оставило глубокий, до сих пор не стершийся след. Очень многие православные люди, современники Никона, решительно отказались признать сделанные им в церковных книгах исправления, отделились от церкви и образовали целый ряд религиозных сект. Причиной разрыва с церковью эти люди выставили нарушение Никоном древнего благочестия, то есть, по их мнению, первоначальной от предков унаследованной чистоты православия. Не желая принимать никонианской ереси, то есть сделанных Никоном исправлений, защитники старых церковных книг и старых религиозных обрядов образовали многочисленные толки раскольников-старообрядцев, до сих пор чуждающихся господствующей церкви и живущих совершенно отдельной религиозной жизнью. В конце царствования Алексея Михайловича все государство было глубоко потрясено одним из сильнейших в русской истории народных мятежей – бунтом Стеньки, то есть Степана Разина. Для подавления этого широко разлившегося по стране бунта московское правительство должно было приложить крайние усилия, И победа была одержана лишь благодаря войскам, обученным иноземному строю. Обширные, почти совершенно пустынные земли по нижнему течению Волги и Дона в 17 веке были местом, куда стекались все, кому плохо жилось в Московском государстве или кто имел основание опасаться закона и его представителей. Сюда бежал холоп от тяжелой кабалы у господина, бедняк-крестьянин бежал от налогов и государственных повинностей, служилый человек укрывался от наказания за совершенные на службе преступления. Сюда же спасались от московских застенков и палачей разбойники, грабители и тяжкие государственные преступники. Вся эта масса отчаянных людей, готовых на все, занималась главным образом грабежами волжских купеческих караванов,